1 января 1814 года в присутствии своего государя русские войска перешли через Рейн. 4 января Александр был уже в Базеле, и его армия двигалась к Лангру на французской земле. 15 января русские заняли Нанси. Этот поход называли бесполезным и в Австрии, и в Германии. Меттерних, считавший, что Александр заражен революционными идеями, устраивал ему всякие препятствия. Почти без ведома Александра созывался Конгресс в Шатильоне. Он не состоялся только потому, что Наполеон перешел в наступление. В битве при Ла-Рольтьере 20 января 1814 года Наполеон был повержен, но эта победа не была использована. Австрийские стратеги заспорили о том, как продолжать войну, а тем временем Наполеон четыре раза подряд разбил селесскую армию Блюхера и придвинулся к границе Германии. Но там, где был Александр, было счастье. Проиграна была только битва при Арси, в которой Александр не участвовал. Зато 13 марта было выиграно случайное сражение при... Фер-Шампенуазе, открывшая союзникам дорогу к Парижу. 18 марта произошла последняя битва под Парижем, который на другой день капитулировал. 20 марта было объявлено о низложении Наполеона. «Я не питаю никакой злобы», — сказал Александр, — вызванному им калинкуру. «Наполеон несчастен, и с этой минуты я прощаю ему все зло, которое он причинил России». Пусть он требует для себя лично что ему угодно. Нет такого убежища, которое я не согласился бы предоставить ему. Если он пожелает принять руку, которую я протягиваю ему, пусть пожалует в мои владения, где встретит великолепный и, что еще лучше, радушный прием. Мы, он и я, подадим великий пример всему миру. Я предлагая, а он принимая мое гостеприимство». В то же время Александр был против реставрации бурбонов. Он предпочитал этому республику. Император добился своего. Наполеон был обращен в ничто. Стюарт — единственный человек, которому Александр был неравнодушен. Крушение великого человека завершило душевный переворот, давно начавшийся в Александре. «Я вижу, что человек — ничто перед божеством», — говорил он. Глава седьмая. Лавры и тернии. Итак исполнилась заветная мечта Александра. Великий человек, более десяти лет, державший в своих руках судьбы мира, распоряжавшийся императорами и королями Старой Европы, как пешками на шахматной доске, был повержен, унижен, обращен в ничто. Все это было сделано одним только русским императором, доведшим до конца титаническую и совершенно ненужную для России в период 1813 14 годов борьбу. Но, несмотря на свой успех, Александр не чувствовал удовлетворения. Наполеон оставался Наполеоном, он был велик в своем падении. «Солдаты», — говорил он в Фонтебло, в день своего отбытия на остров Эльбу. Мои старые товарищи по оружию, которых я постоянно находил на пути чести, нам пришло время расстаться.